Новые лица на сцене. Слова швейцарская марка, которые так быстро последовали за упоминанием о Швейцарии, сделанным его экономкой, произвели такое действие на у а л ь д и н г а что его новый компаньон не мог бы прилично сделать вид, что не замечает его волнения. у а л ь д и н г п о р ы в и с т о спросил он, внезапно остановившись и обводя глазами вокруг. Как будто отыскивая видимую причину этого волнения, в чем дело? Мой добрый Джордж в е н д е л ь отвечал у а л ь д и н г подавая руку с таким взглядом, в котором скорее выражалась просьба о помощи для преодоления каких-то затруднений, чем радуше и и приветствие. Мой добрый Джордж в е н д е л ь дело такое, что я никогда не буду больше самим собой. Невозможно, чтобы я когда-либо стал самим собой, потому что на самом деле я не я. Новый компаньон, загорелый, красивый молодой человек приблизительно его возраста, с живым решительным взглядом и порывистыми движениями, с понятным изумлением произнес: «Не вы, не тот, за кого я считал себя», — отвечал у а й д и н г За кого же заклинаю вас всеми чудесами света считали вы себя и кем вы более не оказываетесь? Было возражение. Это возражение, сказанное с веселой откровенностью, могло бы возбудить доверие и у более скрытного человека. Я могу это у вас спросить, не подвергаясь упреку в навязчивости, так как мы компаньоны. И тут опять воскликнул у а й д и н г упав назад в кресло и растерянно глядя на собеседника. Компаньоны, я не имею права вести эти дела. Они не предназначались мне. Моя мать никогда не предполагала, чтобы они могли быть моими. Я хочу сказать, его мать думала, что они будут его. Если я что-либо понимаю. Или если я кто-нибудь позвольте, позвольте, старался успокоить его компаньон после минутного молчания. Он сразу же подчинил себе у а л ь д и н г а внушив ему то спокойное доверие к себе, которое всегда внушает сильная натура слабой, когда от души желает помочь той, чтобы не случилось. Случилось не по вашей вине, в этом я убежден. Я не для того был с вами здесь во время старого режима в п р о д о л ж е н и и трех лет, чтобы потом сомневаться в вас, у а л ь д и н г Мы оба не стали детьми с тех пор, чтобы подобные сомнения могло явиться у меня. Позвольте мне начать нашу совместную деятельность, услугой вам. Позвольте исправить ту ошибку, которая случилась. Имеет ли это письмо какое-нибудь отношение к ней? Ах! Простонал у а л ь г и н г сжимая виски руками. Опять, опять, моя голова. Я совсем позабыл про это совпадение. Швейцарская марка. Взглянувши на него во второй раз, я вижу, что оно не распечатано, так что едва ли правдоподобно, что оно может иметь какое-нибудь отношение к предмету, волнующему вас. Вендрель произнес это сободряющим х л а д н о к р о в и е м о н о к вам или к нам? К нам, сказал Уолдинг. Я думаю его распечатать и прочесть вслух, чтобы покончить с ним. Благодарю вас, благодарю вас. Это просто напросто письмо от наших поставщиков шампанского торгового дома в н ы ш а т е л и Дорогой сэр. Мы получили ваше письмо от двадцать восьмого последнего месяца, уведомляющее нас, что вы приняли в компаньоны мистера в е н д е л я На этом ы просим принять у в е р е н и е в наших поздравлениях. Позвольте в о с п о л ь з о в а т ь с я случаем и особенно рекомендовать вам господина Джуля о б е н Рейцера. Невозможно. у а й д е н поднял с живостью голову и воскликнул: «Как?» Невозможное имя, отвечал с беспечным видом его компаньон о б е н р е й ц е р а Особенно рекомендовать вам господина ж ю л я о б е н р е й ц е р а Сохо-сквер, Лондон, северная сторона. С нынешнего времени он получает все полномочия как наш агент. Он имел уже честь познакомиться с мистером Венделем на его, то есть о б е н р е й ц е р а родине в Швейцарии. В самом деле. Хм. Хм. О чем же я думал? Я вспоминаю теперь, когда он путешествовал со своей племянницей, со своей. в е н д е л ь так проглотил последнее слово, что у а л д и н г не слыхал его. Когда он путешествовал со своей племянницей, племянница о б е н Рейцера. Проговорил в е н д е л ь с ясностью, чуть-чуть и з л и ш н е й Племянница а б е н р е й ц е р а Я встретил их во время моего первого путешествия по Швейцарии. По странство в а л н е м н о г о с ними и потерял их из виду года на два. в с т р е т и л с я с ними снова в моё предпоследнее путешествие и с тех пор потерял их окончательно. а б е н р е й ц е р Племянница а б е н р е й ц е р а да, наверное, возможно е имя в конце концов господин о б и н р е й ц е р пользуется полным нашим доверием и мы не сомневаемся, что вы оцените его достоинство должным образом подписано домом де Френье и К очень хорошо я беру на себя повидать сейчас же мистера о б и н р е й ц е р а и все устроит с ним таким образом Со швейцарской маркой мы покончили. Итак, теперь, мой дорогой у а л ь д и н г скажите, что я могу устроить для вас, и я найду способ это исполнить. Более чем согласие на такое облегчение бремени и благодарность за него выражались в том пожатии, с которым честный у а л ь д и н г стиснул руку своего компаньона, начав с того, что он объявил себя самозванцем. Он рассказал все по поводу этого дела. Без сомнения, вы послали за б и н т р е е м когда я входил, сказал его компаньон после минутного размышления. Да, по поводу этого. Это опытный человек с проницательной головой, мне хочется поскорее узнать его мнение. С моей стороны дерзко и смело высказывать вам свое мнение, прежде чем я узнаю его мнение, но я совершенно не способен скрывать свои мысли. Итак, говоря откровенно, я смотрю на все это не с той точки зрения, с какой смотрите вы, и ваше положение представляется мне совершенно другим, чем вам. Что же касается того, что вы самозванец, мой милый Уайлдинг, то это просто-напросто абсурд, потому что ни один человек не может быть им, не принимая сознательного участия ни в каком обмане, а этого, очевидно, не было. Что же касается вашего обогащения благодаря той женщине, которая считала вас за своего сына и которую вы принуждены были считать за свою мать, благодаря ее собственным заявлениям, то подумайте, не произошло ли это из-за личных отношений между вами? Вы постепенно сильно привязались к ней, и она постепенно сильно привязалась к вам, и это вам. Лично вам, на мой взгляд, она завещала все эти материальные благополучия, и это от нее, лично от нее вы получили их. Она предполагала, возразил у а л ь д и н качая головой, что я имею с ней родственную связь, которой у меня не было. Я должен согласиться, что это правда, сказал компаньон. Но если бы она сделала то открытие, которое сделали вы м е с я ц е в за шесть до своей смерти, как вы думаете, позабыла ли бы она те годы, которые вы провели вместе и ту нежную любовь, которую каждый из вас питал к другому, узнавая все лучше и лучше один другого? Что бы я ни думал, сказал у а л д и н г просто и мужественно относясь к делу. Также мало может изменить истину, как и разрушить вселенную. А и с т и н а та, что я обладаю тем, что п р е над назначалось другому. Он быть может у б е р сказал Венделль. Он быть может жив, сказал Уальдинг. И если он жив, то разве я лишил его не намеренно? Я согласен с вами, не намеренно. И без того уже достаточно многого. Разве я не лишил его всего счастливого времени, которым я наслаждался вместо него? Разве я не лишил его той чудесной радости, когда эта чудная женщина... Он протянул руку по направлению к портрету, сказала мне, что я ее сын. Разве я не лишил его всех тех забот, которые она расточала мне? Разве я не лишил его даже того обожания и п о ч т е н и я которые я с такой гордостью воздавал ей. Поэтому все, что я спрашиваю у себя и у вас, где он, что стало с ним, кто может сказать. Я должен стараться отыскать того, кто может сказать. Я должен начать поиски. Я никогда не должен отказываться от продолжения розысков. Я буду жить на проценты с моей доли в нашем деле. Я должен было бы сказать с его доли, остальное будет его. Когда я его найду, я поручу себя быть может его благородству, но я желаю передать ему все. Я желаю. Я клянусь, так как я любил и почитал ее, сказал у а й д и н г почтительно целуя свою руку по направлению к портрету, и потом закрыв ее глаза. так как я любил и почитал ее и имею целый мир причин быть благодарным ей он замолчал и как-то глубже ушел в свое кресло его компаньон поднялся с места которое он занимал и встал около Уальдинга тихонько положив ему руку на плечо Вальтер я знал вас и до сегодняшнего дня за прямого человека с чистой совестью и хорошим сердцем. Для меня большое счастье, что мне выпал жребий идти в жизненном пути так близко к такому достойному человеку. Я благодарен за это судьбе. Пользуйтесь мною как вашей правой рукой и полагайтесь на меня до гроба. Не думайте худо обо мне, если я вам признаюсь, что м н о й о в л а д е л о теперь одно неопределенное чувство. которое вы, может быть, назовёте бессмысленным. Я чувствую гораздо более жалости к этой женщине и к вам из-за того, что вы оказались не в тех отношениях к ней, как вы полагали, чем могу чувствовать к тому неизвестному человеку, если только он сделался человеком из-за того, что он, не зная сам об этом, лишился своего положения. Вы хорошо сделали, послаб за мистером Бинтреем. То, что я думаю, будет только частью его совета, я знаю, но составляет весь мой. Не делайте ни шага в этом серьезном деле необдуманно. Тайна должна сохраняться среди нас с величайшей тщательностью, ибо легко мысленно разгласить ее значило бы сделать себя целью ложных домогательств. ободрить кучу мазуриков и дать свободный ход потоку к л я т в о преступлений и козней мне остается сказать еще одно, Вальтер. Я напомню вам, что вы продали мне долю в ваших делах исключительно затем, чтобы избавить себя от большей работы, чем ваше настоящее состояние здоровья может вынести, и что я купил его исключительно, чтобы работать, и я так и намерен поступать. Сказав это и пожав на прощанье плечо своего компаньона, что лучше всяких слов выразило их взаимные чувства, Джордж в е н д е л ь отправился немедленно в контору, а оттуда, не теряя ни минуты, по адресу господина Жюля Обинрейцера. Когда он повернул в Сохо-сквер и направил свои шаги к его северной части, сильная краска залила его загорелые щеки. Если бы у Айлдинг был лучшим наблюдателем или менее занят своим горем, он мог бы заметить эту краску на лице компаньона, когда тот читал слух одно место в письме их швейцарского корреспондента, которое в е н д е л ь прочел не так отчетливо, как остальное письмо. Интересная колония горцев с давних пор помещается в Сохо-сквере, этом плоском маленьком квартале Лондона. Швейцарские часовщики Швейцарские серебренники, швейцарские ювелиры, швейцарские поставщики швейцарских музыкальных ящиков и швейцарских безделушек всякого рода тесно жмутся тут один к другому. Швейцарские профессора музыки, живописи, языков, швейцарские ремесленники, швейцарские курьеры и другие швейцарские слуги хронически бывающие без места. Искусные швейцарские прачки и гладильщицы, швейцарцы обоего пола, существующие таинственными средствами, швейцарцы почтенные и швейцарцы непочтенные, швейцарцы заслуживающие всякого доверия и швейцарцы не заслуживающие никакого доверия. Все эти различные виды швейцарцев скучились в центре квартала Соха. Жалкие швейцарские рестораны, к о ф е й н и и гостиницы, швейцарские напитки и блюда, швейцарские службы по воскресеньям и швейцарские школы по будням — все это можно найти здесь. Даже чистокровные английские таверны ведут не совсем английскую торговлю, вывешивая на окнах объявления о швейцарских блюдах и напитках. искрывая за своими дверьми швейцарские стычки из-за любви и раздражительности большую часть ночей года, когда новый компаньон фирмы у а л ь д и н г И.К. позвонил у дверей, на которых красовалась топорная надпись о б е н р е й ц е р на медной доске у внутренних дверей зажиточного дома, нижний этаж которого был посвящен торговле швейцарскими часами. Он сразу ощутился в домашней швейцарской обстановке. Израсцовая печь для зимнего времени заменяла камин в комнате, куда его ввели. Непокрытый пол был выложен красивым паркетом. Общий вид комнаты был чистый, холодный, прилизанный, и небольшой цветной ковер перед софой и бархатная доска на печке, на которой стояли большие часы и вазы с искусственными цветами. так согласовались с общим видом комнаты и производили такое впечатление, как будто парижанин приспособил для жилья молочную, из которой вынесли все хозяйственные принадлежности. искусно сделанная вода приводила в движение мельничное колесо под часами. Посетитель не простоял перед этим м и н у т й следя за движением воды, как господин о б и н р е й ц е р заставил его вздрогнуть, проговорив у его плеча на очень хорошем английском языке, слегка только проглатывая слова: "Как вы поживаете? Так рад. Прошу извинения, я не слыхал, как вы вошли в комнату. Ничего, ничего. Садитесь, пожалуйста. Отпустив обе руки своего посетителя, которые он сжал слегка у локтей в виде приветствия, о б и н р е й ц е р Также сел заметив с улыбкой. Вы чувствуете себя прекрасно? Так рад! И он опять дотронулся до его локтей. Я не знаю, сказал в е н д е л ь после обмена приветствий. Слышали ли вы обо мне от вашего дома в Невшатели? О, да, да. В связи с Уальдингом и к. Ах, конечно. Значит, вас не удивляет, что я пришел к вам здесь в Лондоне как один из представителей фирмы Уолдинг И.К. за свидетельствовать почтение фирмы не сколько. Что я говорил, когда мы были на горах? Мы называем их большими, а между тем сам мир так мал, так мал мир, что нельзя держаться вдалеке от некоторых людей. Так мало людей на свете, что они постоянно сталкиваются и встречаются. Так мал действительно мир, что нельзя освободиться от какого-нибудь человека. Это не значит, заискивающей улыбкой дотронулся он до локтей в е н д е л я что кто-либо желал освободиться от вас. Я надеюсь, что этого нет, господин а б е н р е й ц е р Пожалуйста, здесь в вашей стране зовите меня мистер. Я сам называю себя так. Я ведь люблю вашу страну. Если бы я мог быть англичанином, но я уже родился не им. А вы, хотя вы происходите из аристократической страны, вы не п о б р е з г а л и заняться торговлей. Однако погодите, вина. Торговля это в Англии или профессия? Неизящное искусство. Мистер о б е н р е й ц е р возразил Венделль немного смущенный. Я был пустым юнцом. Еще несовершеннолетним, когда я впервые имел удовольствие путешествовать с вами, и когда вы и я и мадмуазель, ваша племянница, как ее здоровье? Благодарю вас, прекрасно. Разделяли вместе маленькие опасности ледников. Если я с мальчишеской пустотой порядочно таких вастал со своей семьей, то надеюсь, я поступал так, чтобы отрекомендовать себя. Это было очень жалко и обнаруживало недостаток хорошего тона. Но вы, вероятно, знаете нашу пословицу: век живи, век учись. Вы слишком много обращаете на это внимание, возразил швейцарец. Ваша семья к тому же действительно была аристократической. Джордж в е н д е л ь засмеявшись не совсем непринужденно, отвечал: совершенно верно. Я был сильно привязан к своим родителям, и кроме того, в то время, когда мы впервые путешествовали вместе, мистер о б и н р е й ц е р я находился в первом ч а д у радости, вступив во владение всем, что м о й отец и моя мать оставили мне. Так что это могла быть, я наконец надеюсь, скорее юношеская откровенность речи и чувства, чем хвастливость. Одна откровенность речи и сердца. Совсем не хвастливость, воскликнул о б и н р е й ц е р Вы судите себя слишком строго. Вы произносите себе такой приговор, как будто не вы, а ваше правительство вас судило. Уверяю вас. Кроме того, я сам начал этот разговор. Я помню это хорошо. Вечер. Мы в лодке плывем по озеру среди отражений гор ы долин, скал и сосновых лесов. Все это было моими воспоминаниями и самого раннего детства. Я стал рассказывать о незавидной картине моего детства. Я рассказал о нашей бедной хижине у водопада, которую моя мать показывала путешественникам, о с т о й л и в котором я спал вместе с коровой, о моем идиоте брате от первого брака отца, который постоянно сидел у дверей или хромал по дороге за подаянием, о его сестре. к о т о р а я постоянно пряла, положив себе громадный зоб на большой камень перед ней, о том, как был голодным, оборванным маленьким созданием двух-трех лет, тогда как они были взрослыми людьми, руки которых награждали тяжелыми ударами меня единственного ребенка от второго брака отца, если только это был б р а к Вполне естественно, что вы стали сравнивать свои воспоминания с моими и сказали мне: «Мы с вами приблизительно одного возраста». В то самое время, про которое вы говорите, я сидел на коленях моей матери и в карете моего отца катался по богатым улицам Англии. Всякая роскошь окружала меня, всякая скверная беднота далеко была устранена от меня. Вот каковы мои первые воспоминания. Как они отличаются от ваших? Мистер Оберн р е й ц е р был смуглый, черноволосый молодой человек, на его загорелых щеках никогда не появлялся румянец. Когда краска залила бы щеки всякого другого, на его щеках появлялось едва заметное биение, как будто бы механизм для поднятия горячей крови у него был. Но этот механизм был сух. Он был сильный человек, пропорционально сложенный, с красивыми чертами лица. Многие могли бы сделать замечание, что небольшие изменения в его внешности позволили бы им чувствовать себя более непринужденными с ним, но не могли бы определить, какие это изменения. Если бы его губы можно было сделать гораздо толще, а шею тоньше, они нашли бы, что недостаток исправлен. Но величайшую особенностью о б и н р е й ц е р а было то, что его глаза, по-видимому, по его воле, мог з а с т и л а т ь какой-то туман, что совершенно отнимало не только у этих рассказчиков разных историй, но и у всего лица всякое выражение, кроме внимания. Но никак нельзя было сказать, что это внимание всецело было обращено на то лицо. с которым он говорил или было поглощено окружающими звуками или предметами. Скорее это было сосредоточенное наблюдение за всем тем, что было у него самого в мыслях и всем тем, что было в мыслях другого, как он знал или подозревал. В этом месте разговора туман покрыл глаза Обенрейцера. Цель моего настоящего визита, сказал Бендель. Едва ли мне нужно вам объяснять. Она заключается в том, чтобы заверить вас в дружеских отношениях к вам дома у а л д и н г а и К, и сказать вам, что нам будет приятно открыть вам свой кредит и, наконец, что мы желаем быть вам полезными. Мы надеемся в непродолжительном времени предложить вам гостеприимство. Дела у нас еще не в полном ходу. Так как мой компаньон, мистер Уайдинг, занят преобразованием домашнего хозяйства нашей фирмы, и кроме того некоторые личные дела прервали его занятия. Вы не знаете мистера у а л ь д и н г а я полагаю. Мистер Обин р е й ц е р отвечал отрицательно. Вам нужно повидаться поскорее. Он будет рад познакомиться с вами, и мне кажется, я могу предсказать, что и вы будете довольны знакомством с ним. Вы ведь не особенно давно переехали в Лондон, я полагаю, мистер о б и н р е й ц е р Я только что теперь принял на себя это агентство. Ваша племянница не не замужем? Не замужем? Джордж в е н д е л ь огляделся, как будто отыскивая какие-нибудь следы ее пребывания. Она была в Лондоне. Она и теперь в Лондоне. Когда и где мог бы я иметь честь возобновить знакомство с ней? Туман исчез в глазах мистера о б е н р е й ц е р а Он, как и раньше, дотронулся до л о к т й своего гостя и проговорил непринужденно: «Пойдемте наверх». Порядочно взволнованный неожиданностью, с которой ему представилась наконец возможность того свидания, к которому он стремился, Джордж в е н д е л ь последовал за ним наверх. В комнате над гостиной, которую они только что оставили, в комнате точно так же убранной по швейцарски около одного из трех окон сидела молодая женщина, р а б о т а я над пяльцами. Другая пожилая женщина сидела наклонившись лицом к изразцовой печке, хотя было лето и там не было огня, и чистила перчатки. На голове у молодой девушки было необыкновенное количество прекрасных светлых волос, которые очень красиво вились вокруг ее белого лба, который был гораздо круглее, чем у обычного английского типа. Точно также и лицо ее и вся фигура были чуть-чуть круглее, чем у обыкновенной английской девушки девятнадцати лет. Ее спокойная поза. выказывала замечательную красоту и свободу членов, а от удивительно чистого и свежего лица с ямочками на щеках и светлых серых глаз казалось, веяло горным воздухом. И в ее костюме, хотя общий покрой его был английский, проглядывала швейцария в зателевом к о р с а ж е и пряталась в интересной вышивке красных чулок и в маленьких башмаках с серебряными пряжками. что касается пожилой женщины, которая сидела, расставив ноги на медном листе перед печкой, с полным подолом перчаток, из которых одну она чистила, натянув ее на левую руку, то она была настоящим воплощением швейцарки другого рода, начиная с ширины ее подушкообразной спины и массивности ее почтенных ног, если допустимо такое выражение. И кончая ч ё р н ы м бархатным бантом, туго завязанным на ее шее, чтобы помешать начинающемуся расположению к з о б у или еще выше, кончая ее большими золотыми кольцами цвета меди в ушах, или еще выше, кончая ее головным убором из ч ё р н о г о газа, натянутого на проволоке, мисс Маргарита, сказал о б и н р е й с е р молодой девушке. Помните вы этого джентльмена? Я думаю, отвечала она, поднимаясь со своего места, удивленная и немного смущенная. Это мистер Вендель? Я думаю, что это он, отвечал сухо о б и н р е й ц е р Позвольте мне, мистер Вендель, госпожа Дор. Пожилая женщина у печки. С перчаткой натянутой на левую руку, что имела вид перчатки вывески перед магазином, слегка приподнялась, слегка посмотрела через свое широкое плечо, затем вполне бухнулась назад в кресло и снова стала тереть. Госпожа Дор, сказал о б и н р е й ц е р улыбаясь, так добра, что охраняет меня от пятен и дыр. Госпожа Дор снисходительно. Относится к моей слабости быть всегда чистым и посвящает свое время на вывод всех пятен от грязи и жира. Госпожа Дор, подняв натянутую перчатку к свету и тщательно исследуя ее ладонь, открыла в это время пятно грязи на мистере о б е н р е й ц е р е и стала усиленно тереть его. Джордж Венделл сел у пялиц, сперва пожавший прекрасную руку, которую его приход оторвал от дела. И взглянул на золотой крест, который выглядывал из-за к о р с а ж а В его взгляде было что-то напоминающее благоговение пилигрима, который дал обед п о к л о н и т ь с я м о щ а м и, наконец, их достигнул. а б е н р е й ц е р стоял посреди комнаты, заложив большие пальцы рук в карманы жилета, и его глаза снова стали туманными. Он говорил внизу. Мисс о б и н р е й ц е р начала Венделль, что мир так мал, что люди не могут уйти один от другого. Я находил его чрезчур большим для себя с тех пор, как мы виделись в последний раз. Вы путешествовали, значит, очень далеко? Спросила она. Нет, не очень далеко. Я только приезжал назад в Швейцарию каждый год, но я мог бы пожелать, и я действительно. Желал очень часто, чтобы этот небольшой мир не представлял случаев таких долгих разлук, как это бывает. Если бы он был меньше, я мог бы найти моих товарищей по путешествию скорее, не так ли? Прелестная Маргарита покраснела и бросила быстрый взгляд на госпожу Дор. Вы нас нашли наконец, мистер Вендель. Быть может, вы снова нас потеряете? Я не думаю. Интересное совпадение, которое дало мне возможность найти вас, дает мне право надеяться, что этого не случится. Что это за совпадение, сэр, пожалуйста? Прелестная небольшая национальная особенность в обороте речи и в произношении придала ее словам необыкновенную очаровательность. Так, по крайней мере, показалось Джорджу Венделю. В то же время. Он опять заметил быстрый взгляд на госпожу Дор. Как этот взгляд не был б ы с т р он казалось советовал осторожность. в е н д е л ь потихоньку стал наблюдать за госпожой Дор с этой минуты. Оно заключается в том, что я стал компаньоном торгового дома в Лондоне, которому как раз сегодня мистер о б и н р е й ц е р особенно рекомендован, а также в том, что он рекомендован другим торговым домом в Швейцарии. С которым нас и его связывают торговые интересы, как это оказалось. Разве он вам не говорил об этом? Ах, нет, воскликнул Обен р е й ц е р вступая в разговор. Его глаза опять сделались ясными. Я не говорил мисс Маргарите. Свет так мал и так однообразен, что неожиданность — весьма драгоценная вещь в этом скучном небольшом месте. Все так, как он говорит вам, мисс Маргарита. Он из такой хорошей фамилии, так аристократически воспитанный, с низошел до торговли, до торговли, подобно нам бедным крестьянам, которые поднялись из нищеты. Ее прекрасное чело омрачилось, и она опустила глаза. Что же, это хорошо для торговли, продолжал о б и н р е й ц е р воодушевляясь. Это облагораживает торговлю, ведь то, что составляет несчастье торговли, что не позволяет ей сделаться возвышенным занятием. Это то, что какой-нибудь низкий человек, мы, например, бедные крестьяне, можем взяться за нее и возвыситься через нее. Посмотрите, мой дорогой Вендел, ь он говорил с большим воодушевлением. Отец мисс Маргариты, мой старший брат от первого брака отца, который был бы более чем вдвое старше меня или вас, если бы был жив, ушел без сапог. почти без лохмотьев н а т е л е из этого проклятого ущелья, скитался, скитался, добился того, что его стали кормить с мулами и собаками в одной гостинице. В большой долине, очень далеко от нас, стал там мальчишкой для посылок, потом конюхом, лакеем, поваром, наконец достиг того, что сделался хозяином гостиницы. Когда он был хозяином гостиницы, он взял меня, могли я взять идиота. нищего своего брата или неподвижное чудовище свою сестру, чтобы поместить учеником к известному часовщику его соседу и другу. Его жена умирает, когда родилась мисс Маргарита. Какова была его воля, что он мне сказал, когда он умирал, а она была в переходном возрасте? Не девочка, не женщина. Я все оставляю Маргарите, за исключением того. Что такая т о сумма будет выплачиваться вам ежегодно? Вы молоды, но я назначаю вас ее опекуном, потому что вы самого темного и самого бедного крестьянского происхождения, точно так же, как и я и ее мать. Мы все были жалкими крестьянами, и вы помните это. Эти слова в одинаковой степени применимы к большей части моих земляков, которые теперь ведут торговлю здесь, в этом Лондоне, в Сохо-сквере. Некогда крестьяне, рожденные в грязи, подавленные тяжелой работой швейцарские крестьяне. Значит, как хорошо и важно для торговли. Здесь горячий тон его речи перешел в насмешливо ликующий. И он снова дотронулся до локтей юного виноторговца, слегка обнимая его. Когда ее облагораживают джентльмены? Я не согласна с этим, сказала Маргарита. Ее щеки покрылись краской. И она не глядела на гостя, что было почти вызовом. Я думаю, что ее облагораживаем в одинаковой степени и мы, крестьяне. Фу, й фу, й мисс Маргарита, сказал о б и н р е й ц е р Вы говорите в г о р д й Англии? Я говорю с гордой серьезностью, отвечала она спокойно, принимая за работу. И я дочь не английского, а швейцарского крестьянина. В ее словах слышалось желание переменить предмет разговора, чему в е н д е л ь не мог не подчиниться. Он только сказал совершенно серьезно: «Я самым искренним образом согласен с вами, мисс о б и н р е й ц е р Я уже и говорил это внизу, как может засвидетельствовать мистер о б и н р е й ц е р Но этого мистер о б и н р е й ц е р и не подумал сделать». Теперь Венделль, так как его глаза были быстрыми глазами и время от времени внимательно следили за г о с п о ж о й Дор, заметил нечто в широкой спине этой леди. В Самой ч и с т к е перчаток заключалась порядочная выразительность. Чистка производилась весьма медленно, когда он говорил с Маргаритой, или даже совсем прекращалась, как бывает с работой людей, которые прислушиваются. Когда речь об и н р е й ц е р е о крестьянах пришла к концу, Госпожа Дорс величайшим старанием принялась стереть, как будто, чтобы показать свое одобрение. А один или два раза, когда перчатка поворачивалась в воздухе или один палец ее опускался, а другой поднимался, он даже подумал, что это были какие-то телеграфические знаки о б е н р е й ц е р у спина которого никогда не поворачивалась к ней, хотя он, по-видимому, не обращал на нее никакого внимания. в е н д е л ь заметил также, что в манере, с которой Маргарита переменил а разговор, в котором дважды было упомянуто о нем в самом невыгодном свете, сквозило раздражение на ее о пекуна, что она старалась скрыть, как будто оно и готово было прорваться наружу, но этому препятствовал страх. в е н д е л ь обратил внимание также и на то, хотя это была мелочь. что он не подходил к ней ближе, чем он вначале остановился, как будто между ними были установлены известные границы. И он не сказал о ней ни одного раза без приставки мис, с хотя каждый раз, что он произносил ее, он делал это самым маленьким оттенком насмешки. И теперь в первый раз пришло в голову Венделю. что-то странная особенность в этом человеке, которую он никогда раньше не был в состоянии определить, заключалась в небольшой дозе насмешки, которая не поддавалась ни наблюдению, ни анализу. Он получил убеждение, что Маргарита была в некотором роде пленница и не имела достаточно й для себя свободы. Хотя со всей с и л о й своего характера противопоставлял свою волю соединенной воле этих двух людей, убедиться в этом значило получить еще большее влечение к ней, чем когда-либо у него было. Словом, он был влюблен в нее самым отчаянным образом и решился не упускать случая, который ему представлялся. Теперь он только ограничился заявлением, что в скором времени у а л д и н г и К. Будут иметь удовольствие просить мисс о б и н р е й ц е р п о ч т и т ь своим присутствием их заведение. Интересный старый дом, хотя и дом холостяков, и не продлил своего визита долье обыкновенного. Когда он спустился вниз в сопровождении о б и н р е й ц е р а этот последний указал ему свою контору в задней части синей, в которой толпилось несколько оборванцев в иностранных костюмах. о б и н р е й ц е р сказал несколько слов на патуа. И они поторопились, чтобы дать им проход. Земляки, объяснил он, провожая мистера в е н д е л я до дверей. Бедные соотечественники, благодарные и привязанные как собаки. Будьте здоровы. До скорого свидания. Так рад. Еще два легких прикосновения к локтям в е н д е л я и последний очутился на улице. Милая Маргарита, у своих п я л е ц и широкая спина госпожи Дор с ее телеграфическими знаками носились перед его глазами до угла коллег. Когда он пришел туда, у а й д и н г вместе с Бинтреем сидели запершись в кабинете. Дверь погреба в эту минуту была открыта. в е н д е л ь зажег свечу в расщепленной палке и спустился в погреб, чтобы осмотреть его. Грациозная Маргарита продолжала неизменно стоять перед его глазами, но широкая спина госпожи Дор не последовала за ним в погреб. Погреба были очень обширны и очень стары. Здесь был даже какой-то сводчатый склеп, остаток тех времен, когда прошедшее еще не было прошедшим. Некоторые говорят, часть церкви, другие часть монастырской столовой, а некоторые, так даже языческого храма. Теперь все это сводилось к одному: пусть кто хочет заключает из рассыпающихся столбов и разрушающихся сводов, что хочет. Старое время с д е л а л о из них, что оно хотело, и совершенно не з а б о т и л о с ь о противоречиях. Спёртый воздух, запах сырости и раскатистый грохот, доносившийся с улиц над его головой, как необычное явление повседневной жизни, довольно хорошо согласовались с образом прелестной Маргариты. отстаивающий свои права против своих двух сторожей, занятый этими образами, Виндль е подвигался дальше, пока при одном из поворотов среди сводов он не увидел такой же свечи, какая была у него в руках. А это вы здесь, Джой? Скорее можно было бы спросить, а это вы здесь, мастер Джордж? Ведь это моя обязанность быть здесь, а не ваша. Не ворчите, Джой. О, я не ворчу, возразил надсмотрщик. Если что-либо ворчит, это то, что вошло в меня через поры. Это не я. Позаботьтесь, чтобы что-нибудь вас не начало ворчать, мастер Джордж. Побудьте здесь достаточно долго, чтобы п о р ы подействовали и это случится. Он был занят тем, что совал голову в ларид для вина, делал измерения, что-то считал в уме и заносил это в записную книжку, по-видимому, из кожи носорога. который чрезвычайно подходил к его общему виду. И это случится? Снова начал он, г л а д я деревянный пруд, которым он мерил края двух бочек. Он только что кончил последние вычисления и выпрямил согнутую спину. Доверьтесь только им. Итак, вы окончательно вступили в наше дело, мистер Джордж? Окончательно. Я надеюсь, вы ничего не имеете против, Джой. Сохрани господь, я ничего. Но пары имеют то против, что вы слишком молоды. Вы оба слишком молоды. День за днем мы заставим это возражение терять свою силу, д ж о й Да, мастер Джордж. Но я не могу день за днем заставить потерять силу того возражения, что я слишком стар. Таким образом, я не буду в состоянии видеть большое улучшение в вас. Этот ответ так понравился д ж о ю у л а д л ь что он. в ы х р ю к н у л что-то вроде смеха и опять повторил его, выхрикнув в т о р и ч н о смех после вторичного улучшения в вас. Но вот где мне не до смеха, снова заговорил он, опять выпрямляя свою спину. Это в том, что молодой мастер Уайдинг пришел и изменил счастье. Заметьте мои слова. Он изменил счастье и не отыщет его. Я не даром п р о б ы л здесь внизу всю мою жизнь. Потому что я здесь вижу, я знаю, когда собирается дождь, когда он перестает, когда ветрено, когда тихо. Совершенно так же хорошо я знаю, когда изменяется счастье по тем приметам, которые я здесь вижу. Имеют ли что-либо общее с вашими предвидениями? Эти наросты на потолке, спросил в е н д е л ь поднимая свою свечу к мрачным лохматым наростам темных грибов весьма неприятного и противного вида, спускавшимся со сводов. Мы знамениты этими наростами в наших погребах, не правда ли? Совершенно верно, мастер Джордж, отвечал Джоэл Ладель, делая один или два шага к выходу. И если вы мне позволите вам дать совет, вы не будете их трогать. Взяв прут, лежавший до сих пор на бочках, и слегка трогая им мягкий нарост, в е н д е ь спросил: "Да, правда? Почему же? Почему? Не столько потому, что происходит отбочек с вином, и вы можете по нему судить, что за штуку принимает в себя человек, который ходит здесь каждый день своей жизни, да и не потому, что в нем в известном возрасте заводятся черви, которых вы можете уронить на себя", отвечал д ж о й л а д е л ь продолжая двигаться к выходу. Сколько по другой причине, мастер в е н д е л ь Что это за другая причина? На вашем месте я не стал бы трогать его, сэр. Я скажу вам, если вы у й д е т е отсюда. Прежде всего, заметьте его цвет, мастер Джордж. Я это и делаю. Вы уже сделали это, сэр. Теперь пойдемте прочь. Он двинулся вперед со своей свечкой, и в е н д е л ь последовал за ним со своей. в е н д е л ь нагнал его, и они пошли к выходу рядом. В то время, как они подвигались под сводами, Венделл поднял на него свои глаза и спросил: "Ну, Джой, что же цвет? Похож он на цвет запекшейся крови, мастер Джордж? Кажется, довольно похож. Больше, чем д о в о л ь н о я полагаю", пробормотал д ж о й л а д д л ь покачивая значительно своей головой. "Хорошо, пусть он похож, пусть даже совершенно похож. Что же из этого, мастер Джордж? Вот говорят, кто?" п о ч е м могу я знать, кто, возразил Джой, по-видимому, очень рассерженный, необдуманностью вопроса? Те, те, которые говорят очень хорошо разные вещи, вы сами знаете. Как мог бы я назвать, кто именно, если вы сами не можете? Верно. Продолжайте. Говорят, что человек, которому каким-нибудь образом попал на грудь кусок такого темного нароста, наверное, и неизбежно умрет насильственной смертью. Венделс смеясь остановился, чтобы взглянуть в глаза Джою, к о т о р ы й тот задумчиво устремил на свою свечку, говоря эти слова. Вдруг он почувствовал, что его ударила по груди тяжелая рука. Мгновенно следуя глазами за движением ударившей его руки, это была рука его собеседника. Он увидел, что он смахнул с его груди кусок или комок нароста, еще к а т и в ш е й с я по земле. В этом мгновении. Он взглянул на д ж о я т а так же испуганно, как и тот смотрел на него. Но через минуту они вышли на дневной свет к лестнице. Он быстро побежал наверх и прежде, чем достиг ее конца, задул свечу и вместе с ней свой суеверный страх.